Ангелина Степановна Осокина очень любила розовый цвет. Собственно, в этом не было ничего необычного. Розовый цвет сейчас очень модный и гламурный. Нет ничего плохого в том, что у маленькой девочки розовый бантик в волосах, а в руках розовый мишка. Женщины носят розовые платья, розовые туфли, розовые сумки, красят стены в собственных спальнях в розовый цвет и вешают розовые занавески. Ангелина Степановна подходила к проблеме глобально. Она любила розовый цвет пламенно и страстно, любила все его оттенки, от нежно-просячива до почти малинового, и больше просто не признавала никаких цветов. Всю одежду Ангелина Степановна покупала только розового цвета, от нежно-розовой газовой косыночки, которую она повязывала на голову, чтобы прикрыть бегуди. до розовых домашних тапок с грустными собачьими мордами. Обои у неё в квартире были розовые в цветочек. Ванная покрыта розовой кафельной плиткой. Ангелина Степановна с большим удовольствием ездила бы на розовой машине, но тут воспротивился муж Тимофей. Машина принадлежала ему, и он беспокоился, что если она будет розового цвета, что подумают про него люди. Это был единственный случай, когда Тимофей Осокин посмел что-то возразить своей дрожащей розовой половине. Все остальные вопросы она решала сама, не спрашивая его совета. Так же сильно, как розовый цвет, Ангелина Степановна любила свою дачу. Дом был большой и теплый. Ангелина выкрасила стены в ядовито-розовый цвет и часто приезжала туда даже зимой. В меньшую ночь Ангелина Степановна проснулась от какого-то странного звука. Она лежала в темноте, внимательно прислушивалась, пытаясь понять, что её разбудило. Рядом, на широкой супружеской кровати, спал её муж Тимофей. Во сне он мирно посапывал, иногда не музыкально всхрапывал. Как пришпоренная лошадь, но эти звуки были настолько привычные, настолько знакомые Ангелине, что никак не могли её разбудить. Она напрягла слух и снова услышала тот самый звук, который её разбудил. Снизу с первого этажа донёсся отчётливый шорох и ещё какой-то хруст, словно там кто-то с аппетитом грыз сухари. В данный момент Ангелина Степановна с мужем ночевала на даче. Дача у них была хорошая, как с гордостью говорила Ангелина своим многочисленным подругам, точнее приятельницам. Почти загородный дом. Спальня, как и положено, располагалась на втором этаже, а внизу кухня, прихожая и особенная гордость Ангелины гостиная с камином, или как она называла эту комнату, зала. И вот оттуда из залы и доносился сейчас этот непонятный шорох и подозрительный хруст. Тимофей позвала Ангелина мужа. Тот схрапнул и отвернулся к стене. Тимофей, повторила Ангелина: "Проснись, кажется, к нам кто-то залез". Квартальная отчётность в полном порядке, отчётливо проговорил муж и снова мирно засопел. Вот так всегда, подумала Ангелина Степановна. Когда нужна сильная мужская рука, его не добудешься. А если к нам действительно залезли грабители? Впрочем, она хорошо знала своего мужа и не сомневалась, что разбудить его сейчас не сможет даже артиллерийская канонада или концерт Донского казачьего хора в полном составе. Снизу опять донеслись подозрительные звуки. Лишившись надежды на мужскую поддержку, Ангелина Степановна спустила ноги с кровати, засунула их в розовые тапки и прошлёпала к лестнице, ведущей на первый этаж. Здесь, возле лестницы, находился выключатель. Ангелина нашарила его, щёлкнула, но ничего не произошло. Свет не загорелся. Наверное, опять отключили электричество во всём садоводстве. Подумала Ангелина Степановна. Подстанция полетела или ветром провода оборвало. Такое уже случалось многократно, поэтому предусмотрительная Ангелина держала на тумбочке возле лестницы хозяйственную свечу, прилепленную к блюдечку с розовой кайёмкой, и коробок спичек с портретом выдающегося представителя белой степной породы свиней Хряк Калиопольда. Оттенок ряка был молочно-кремовый с великолепным розовым отливом. Ангелина на ощупь нашла спички, чиркнула и зажгла свечу. Мирная супружеская спальня озарилась неровным колеблющимся светом и приобрела от этого несколько фантастический и зловещий облик. Тимофей громко всхрапнул. Ангелина, осуждающе взглянула на мужа, который как всегда устранился от неприятностей, и начала медленно спускаться по лестнице. Деревянные ступени предательски скрипели, выдавая её передвижения. Подозрительные звуки на первом этаже ненадолго затихли, но потом возобновились с новой силой. Сердце Ангелины испуганно колотилось. Она была женщина решительной и даже мужественной, если так можно сказать о женщине, но все же чувствовала сейчас некоторую неуверенность. Добравшись до лестничной площадки, она увидела там прислоненный к стене зонтик мужа. Привычно ругнув его за то, что оставляет вещи, где они попадя, Ангелина прихватила зонтик свободной рукой. Все же какое никакое, а оружие. и продолжила спуск. Наконец, она добралась до первого этажа и подняла свечу над головой, чтобы осветить залу. И чуть не умерла от страха. Впереди неё, в противоположном конце комнаты, из темноты смотрело какое-то ужасное существо с безумно горящими глазами, с клокоченными волосами, облачённое в бесформенный балахон, Жутко ярко-розовые расцветки. Ангелина едва сдержала крик и почти тут же поняла, что так напугавшее её создание вовсе не живой труп, оставшийся из могилы, не вампир, ищущий кровавую жертву, ни вурдалак и даже не безобидное привидение, а всего лишь её собственное отражение в зеркале, повешенном в простеньке. А розовый балахон Не саван и не похоронное облачение, а симпатичная ночная рубашка китайского производства, которую муж подарил Ангелине на день Конституции. Осознав этот утешительный факт, Ангелина Степановна несколько успокоилась, перевела дыхание и снова оглядела помещение. На первый взгляд, в зале никого не было. Но странные звуки, затихшие при появлении хозяйки, снова возобновились. Теперь она смогла довольно точно определить, откуда они доносятся, из-за платинового шкафа, который стоял слева от так напугавшего ее зеркала. Ангелина снова подняла свечу над головой и направилась к источнику звуков. Обогнув шкаф, она вытянула вперед руку со свечой, и второй раз за последние несколько минут. Едва не закричала от ужаса. Правда, на этот раз причина для страха была вполне реальная и земная. В углу за шкафом сидела огромная серая крыса и с громким хрустом перегрызало электрический провод. Проводка в доме у Ангелины была наружная, аккуратные белые провода опущены вдоль плинтуса, поэтому крысе было очень удобно заниматься вредительством. Так вот почему в доме нет света. Подстанция и ветер тут ни при чём. Всему виной ужасный грызун. Впрочем, эта мысль, если даже и мелькнула в голове Ангелины Степановны, то где-то с самого краяшка, потому что вся её душа в этот момент была переполнена ужасом и отвращением. Ангелина Степановна, как уже сказано, была женщина особенная. При необходимости она могла дать отпор взорвавшемуся инспектору ГБДД. Продавщицы овощного отдела и даже бухгалтеры из жилконторы, но крыса, как всякая женщина, крыс Ангелина боялась. Она попятилась и громко закричала. Со второго этажа донёсся трогательный храп Тимофея. Крыса же спокойно продолжала заниматься своим чёрным делом. Собственный крик несколько взбадрин Ангелину Степановну. Она поняла, что должна грудью вступиться за свою недвижимость, и сделала попытку прогнать мерзкое животное, а именно запустила в крысу мужниным зонтом. Зонт, разумеется, пролетел мимо, не причинив наглой зверюги ни малейшего вреда. Однако крыса оторвалась от провода и повернулась, чтобы выяснить, кто ей посмел помешать. Она развернулась всем телом и уставилась на Ангелину маленькими злобными, отливавшими кроваво-розовым глазками. На морде у крысы виднелись жесткие седоватые усы, пасть была приоткрыта и отчетливо виднелись два ряда мелких и острых зубов. Крыса присела на задние лапы и взглянула на Ангелину с таким людоедским интересом. Что-то похолодело, вспомнив многочисленные истории о съеденных крысами домашних животных. А если их много, то и на человека могут напасть. Известна же история с позапрошлого века про крыс, которые жили в Водаевских складах и ночью ходили на водопой на Неву. Местные жители прекрасно знали, что соваться в сплошной широкий крестинный поток смерти подобно, двух шагов не пройдёшь. А один лехач вздумал с крысами потигаться, на всем скаку врезался в пространство, кишящее хвостатыми тварями, и не успел проехать, мигом обгрызли до косточек и его и лошадь, осталась только коляска, да и то без упряжи. От таких размышлений Ангелине стало совсем плохо. Но как будто этого было мало, она заметила в глазах крысы... Явные признаки разума. Крыса смотрела на неё, как будто это она, Ангелина, была подопытной крысой, на которой сейчас ставили какой-то жуткий опыт. И ещё. Ещё в глазах крысы светился какой-то тусклый мстительный огонь и пламя власти. Как будто вовсе не Ангелина, а она, эта крыса, была здесь хозяйкой. Причём не только в доме, но и во всех его окрестностях, больше того, во всём подломном мире. Ангелина завяжжала, уронила блюдечко со свечой и стремглав припустила обратно на второй этаж, свалив по дороге этажерку, на которой Тимофей складывал старые номера журнала Наука и религия. Грамотный Тимофей регулярно читал этот журнал. Его не очень интересовали вопросы религии, но в некоторых номерах печатали кулинарные рецепты. И в каждом номере непременно был кроссворд. Удирая от крысы, Ангелина Степановна боялась оглядываться, чтобы не встретиться снова с её взглядом, поэтому она не видела, как упавшая свеча покатилась по полу, как язычок пламени лизнул страницу полуполночного журнала, как эта страница запылала, как от неё пламя перекинулось на конную занавеску. Ангелина Степановна взбежала по лестнице с необыкновенной для её возраста и комплекции прытью. Она взёрнула с мужа одеяло, схватила его за волосы и закричала: "Тимафей! Тимафей, проснись немедленно!" На этот раз Тимофей открыл глаза, приподнялся на постели, уставился на жену очумелым взором и громко произнёс: "Статья 86, пункт 4 прим. До 6 лет принудительных работ". Какие 6 лет, везжал Ангелина. Да проснёшься ты наконец. Тимофей встряхнул головой, знал жену и зассюсюкал: "Гуленька, ты что, не спишь? Тебе что, плохой сон приснился?" "Какой сон!" выкрикнула жена, стаскивая его с кровати. "Там внизу, на первом этаже. Что такое? Что случилось?" Тимофей окончательно проснулся и повёл мессистым носом, принюхиваясь. "Гуленька, кажется, у тебя что-то подгорело." Тут и Ангелина почувствовала запах гари и услышала, что снизу доносится уже не хруст перегрызаемого провода, а мощное гудение огня. Она бросилась к лестнице, заглянула вниз и истошно с надрывом завопила: "Гарим!" Супруги кое-как сумели выбраться из горящего дома, и через 10 минут они стояли перед пылающей дачей, горестно наблюдая за гибелью своей собственности. Ангелина была в той же розовой китайской рубахе, поверх которой накинула жаккардовый скатерть, которую успела прихватить по дороге. Тимофей кутался в коврик, который подобрал возле входной двери. Коврик тоже был розового цвета. Вдалеке со стороны посёлка Грудинкина уже доносился вой сирены пожарной машины. "Это всё она", злобно проговорила Ангелина Степановна. "Кто, гуленька?" Робко осведомился Тимофей. Крыса. Муж отвернулся и едва сдержал себя, чтобы не покрутить пальцем у виска. У Ангелины крыша поехала от стресса. Через несколько дней после похорон Галины Тимофеевны и появления её родственников, Ольга зашла проведать свою тётку. Она ожидала найти её больную полностью подавленной, но лицо выглядело загадочно и странно оживлённой. Они пили чай, разговаривали о пустяках, но Ольга чувствовала, что тётя что-то хочет ей рассказать. Наконец, оставляя в раковину посуду, Лика проговорила: "А ещё говорят, что за дурное только на том свете воздаётся". "Это ты к чему?" осведомилась Ольга. "Что, неужто ваш сантехник ногу сломал?" При чем тут садтехник? Отмахнулась Слика. Я тут с Марей Федоровной разговаривала. Мария Федоровна проживала в их же подъезде, но работала поспортисткой в жилкомторе. Несмотря на такое высокое общественное положение, она нисколько не зазналась и не забронзовела. Охотно и с большим удовольствием общалась с соседями по лестнице, в особенности с Ликой, которую она уважала за самостоятельность мнений и эрудицию, проявлявшуюся при разгадывании кроссвордов. Благодаря своей работе Мария Федоровна досконально знала все о каждом жильце дома: кто с кем развелся, кто за кого вышел замуж и кто живет не расписанный. кто кого прописал на свою жилплощь, кто злостно тем платит элементов прежней семьи. В общем, ни что не проходил мимо бдительной паспортистки. Эリカ, как доверенное лицо Марии Фёдоровны, тоже была в курсе событий. И что тебе сообщила Мария Фёдоровна, спросила Ольга, тщательно спрятав насмешку. Этот Тимофей Сокин, покойный Галина племянник квартиру продает. Выпалила Лика. Ну и что? Ольга недоуменно пожала плечами. Это было ясно с самого начала. Своя жил площадь у них есть, так что эту квартиру они наверняка собирались продать. Не понимаю, почему это тебя так волнует. Мы ее все равно купить не сможем. Ты дослушай, дослушай. Лика понизила голос. На продажу это одно. Но только спешить-то им вроде не к чему было. А теперь очень заторопились, хотят скорее продать, пусть даже и не за настоящую цену. И знаешь почему? Да откуда мне знать? Думаю, что ты тоже не знаешь, и даже твоя великая Мария Фёдоровна не знает. А вот тут, Олечка, ты сильно ошибаешься, торжествующе провозгласила Лика. Как раз Мария Федоровна знает и мне тоже рассказала. Лика сделала эффектную паузу, чтобы придать еще больше вес своих словам, и наконец сообщила: "Дача у них сгорела три дня назад. Хорошая была дача двухэтажная зимняя, изгорела буквально до тла. Так что теперь этот Тимофей хочет Галинину квартиру срочно продать." и на эти деньги заново свою дачу отстроить. Это он сам, Олег Фёдорович, проговорился, когда пришёл в жилконтору бумаги оформлять. Спрашивал, нет ли у неё какого покупателя. Главные документы ещё не готовы, а уж люди смотреть приходили. Вот как торопятся. Сгорело? переспросила Ольга. Сгорело, повторила Лика взволнованно. Так вот я и говорю, За дурные дела прямо на этом свете приходит воздаяние. Как жена его на нас тогда набросилась, сколько нам гадости наговорила, и буквально на следующий день этот пожар. Сгорело, повторила Ольга, почувствовав странную дурноту. Стены тёткиной кухни качнулись, задрожали. Она вспомнила, как в день похорон, вернувшись домой, вслух пожелала той мерзкой бабе чтоб она сгорела. Неужели? Она подняла руку, взглянула на кольцо. Зверёк довольно сверкнул глазами, словно переглянувшись с ней как соучастник. Странно. Ведь она вовсе не собиралась носить это кольцо, вообще хотела его выбросить. Но как-то забыла это сделать и успела привыкнуть к нему. Сгорело. И как странно, продолжала Лика, которая всё не могла успокоиться. Проводка загорелась, и проводка-то новая была. А когда приехали пожарные, всё смотрели, говорят: "Это вам крыса проводку перегрызла, здоровенная такая крысища". Перегрызла, говорят, и сама сдохла, током её убило. Ольга снова взглянула на кольцо. Металлический зверёк смотрел ей в глаза, как будто хотел сказать: "Ты хотела этого? Ты попросила? И вот твоё желание исполнилось. Тебе достаточно только попросить, и всё будет по твоему слову". Ольга тряхнула головой. Какая всё-таки чушь лезет в голову. В служебный подъезд Эрмитажа вошла высокая сутулая женщина с бледным нездоровым лицом и светлыми волосами, прихваченными в жидкий хвостик при помощи обыкновенной аптечной резинки. Вся внешность этой женщины говорила о её слабом здоровье и о титанической борьбе с многочисленными хворими. Всю сознательную жизнь майора Ленскую преследовали болезни. Причем болезни были какие-то несерьезные, на которые и жаловаться то знакомым, и со служивцем не всегда удобно. Весной Ленскую мучила сенная лихорадка, летом выступала крапивница от солнечных лучей, осенью друг за другом шли непрерывные простуды, а зимой от холода болела спина от шеи до поясницы, и все суставы двигались. с громким скрипом, как у железного дровосека, когда его забудут смазывать маслом. Отложение соли в левой пятке, а воспаление слизистой рта, а конъюнктивит. Все эти еще многие болячки терзали майора Ланскую с завидным постоянством. Но несмотря на них, вернее сказать, как только майор Ленская переступала порог своего кабинета или же выезжала на место преступления, Она, из унылой, самой заурядной, замученной хворими тётке, превращалась в собранную, решительную и очень сообразительную особу. Милицейское начальство майора Ленскую ценило, но по-своему. Старалось спихнуть ей самые сложные, запутанные дела, зная, что она вывезет любой воз. Коллеги майора Ленскую уважали и в глаза дали прозвище Чума. дескать как в цепица никакого спасения от нее нету сегодня с утра кроме ноющей второй неделю поясницы майор Алленскую одолела еще мигрень она проснулась рано утром от жуткой головной боли не помогли ни горячий душ ни большая чашка обжигающего чая соседка принесла новомодный китайский бальзам следовало мазать им виски Бальзам так вонял, что стало не до головной боли, наверное, в этом и заключался эффект. Восток дело тонкое. Страдалица закутала голову платком и отправилась в Эрмитаж, причём проникнуть туда решила со служебного входа. Тяжело вздыхая и потирая поясницу, чума Ленская поднялась по короткой широкой лестнице и провнялась с первым постом охраны. На этом посту стоял плотный мужчина средних лет с жидкими прилизанными волосами и крупной бородавкой на носу. Мужчина разговаривал по мобильному телефону. Да у него пробивка всего ничего, горячо в толковал он кому-то. Она у меня больше в гараже стояла, чем ездила. Какая авария? Не было никакой аварии. А что правое крыло подкрашено? Так это мальчишки во дворе поцарапали. Да она вообще как новая. Я бы её не продавал, да очень деньги нужны. Болезненная женщина притормозила возле охранника, открыла объёмную сумку, порылась в ней, вместо пропуска достала единый проездной билет и помахала им перед носом охранника. Охранник, продолжая свой увлекательный разговор, скосил на билет глаза и возмущённо воскликнул: Да кто вам сказал, что она битая? Ничего она не битая. Она вообще как новенькая женщина. Что вы встали? Видите, вы людей задерживаете. Действительно, за болезненной особой уже поднимались двое плечистых грузчиков с огромным фанерным ящиком. Женщина спрятала произно, вошла в музей и свернула налево в директорский коридор. Евгений Иваныч Легов, начальник службы безопасности Эрмитажа, обладал очень выгодной внешностью. Невысокий, плотненький, с круглой лысой головой, жизнерадостным румянцем на круглых щеках и маленькими детскими ручками, он производил на мало знакомых людей впечатление человека безобидного и безопасного. Впечатление это было обманчивым. Те, кому довелось столкнуться с Леговым, хорошо знали, что за безобидной внешностью скрывается настоящий профессионал, мастер своего дела. Человек решительный и жёсткий. Олег был полковником ФСБ и перейдя на работу в музей, не утратил связи с этой серьёзной организацией, что очень помогало ему в сложных и щекотливых ситуациях. Разумеется, помогало не только ему, но и руководству музея. Олег шёл по служебному крылу Эрмитажа, с досадой обдумывая последние события. Убийство Карла Антоновича Тизенгаузена бросало серьёзную тень на его службу. И как назло, он был в командировке в этот несчастливый день. Прямо на рабочем месте убили видного сотрудника Эрмитажа, и никаких следов, никаких зацепок. Самое же главное, до сих пор неизвестен мотив убийства. Сослуживцы Тизингауза не могут однозначно ответить, пропали ли из кабинета Карл Антонович какие-нибудь ценные экспонаты. Всё-таки учёт художественных ценностей в музее ещё далёк от совершенства. И работать совершенно невозможно, потому что его заместитель Василий Соловой не сумел отвязаться от милиции. Лигов считал, что всё, что происходит в Эрмитаже, Это их сугубо личное дело. Служба безопасности сама должна разобраться. Если нужно, он может задействовать свои многочисленные связи в ФСБ. А уж когда найдут преступника, то издать его милиции, мол, мы своё дело сделали, теперь он ваш. Искать преступника по горячим следам его службе гораздо легче, поскольку они здесь, если можно так выразиться, как у себя дома всех знают. И сотрудники Эрмитажа относятся к ним лучше, больше доверяют. Тут Евгений Иванович вспомнил, что снова замешался в дело некий Старыгин и помрачнял. В своё время много крови попортил он Легову, когда случилась кража Мадонны Леонардо. О том, что сам Легов попортил тогда Старыгину крови неизмеримо больше, Евгений Иванович предпочитал не вспоминать.